Фиаль внимательно исследовал обрывы связи между анклавами леса и понимал, что это сделано намеренно. Кем-то, кто отлично понимал, что перед ним такое. То есть общность осознанно убивали. Страшно, жестоко, без малейшей жалости. Что ж, делающим это не повезло. Сюда пришел орден Аарн. Вскоре этим сволочам придется ответить за свои поступки. И да воздастся им полной мерой. Грибницы явно были созданием некой сущности, работающей с инферно. Если бы в окрестностях планеты не появилась экспедиция Мерхалака, то лес не прожил бы и десяти лет, а его мир стал бы полностью инфернальным, открыв тем самым проход в нижние миры, а то и куда похлеще. Стефан занимался отслеживанием связи между грибницами и серыми гуманоидами, которые служили им. Он хотел понять, стоит ли за ними еще кто-то. Не является ли гибель живого мира ещё одним проектом Сверхов? Вполне возможно. От них можно ждать чего угодно. Кяль обратился он по мысленной связи к товарищу. Надо восстанавливать всё, что сможем восстановить таким образом, а затем связываться с гросс-адмиралом, чтобы посылал корабли на уничтожение грибниц. Серах не жаль. Те, кто растить инферно, убивая и мучая других, жалости недостойны. Но надо бы с десятков высокопоставленных сволочей из этого их братства захватить в плен и считать память. Может что-то прояснится. Не буду терять времени, прямо отсюда передам всю информацию Лерку. Он свяжется с Мурхалаком, отозвался тот. Нужно срочно уменьшить воздействие грибниц, иначе мы мало что сможем исправить. Он действительно частично отключился от леса, что вызвало тревогу последнего но вскоре вернулся к полному подключению, передав пилоту сжатый пакет информации при помощи Галлара. Лерк, страшно скучавший уже несколько часов, поступление информации от мастеров жизни страшно обрадовался и принялся в ней разбираться, а разобравшись, связался с ночным всадником. На голой экране перед ним появилось недовольное лицо Мерхаллака. Господин гросс-адмирал вытянулся пилот. Мастера передали просьбу атаковать гребницы, но лавифа допросив перед тем высокопоставленных серахов, передаю вам полученный от них пакет информации. Они всё ещё подключены к лесу. Отлично, обрадовался гросс-адмирал, которому тоже надоело ждать у моря погоды. Разобравшись в просьбах мастеров жизни, он не надолго задумался, затем распорядился: Комендорам быть готовым наносить удары погребницами с зонниками. Определите их точные координаты и ждите приказа. Мне на связь майора с танки. Вызванный тотчас появился перед командиром на еще одном голой экране и вытянулся, щелкнув каблуками. Гросс-адмирал, всегда уважавший этого толкового и инициативного офицера, кивнул и заговорил. — Майор, у меня для вас задание. — Нужно спуститься в столицу Серых и захватить несколько высокопоставленных братьев. С вами пойдут Аарн для считывания памяти пленных и, на всякий случай, дварх в переносном биокомпе. — Асиарх, направь кого-то из твоих молодых. — Самому идти строго-настрого запрещают, и нам здесь нужен. — Хорошо. Недовольно пробурчал с потолка бестелесный. Он действительно хотел пойти сам, но приказ есть приказ. Все готово, у нас предусмотрен такой случай. Аланарх уже в биокомпе. Его доставят к кораблю майора. Как определить среди серых высокопоставленных, поинтересовался Станки. Мы определим, пообещал дворхлейтенант Сарм Тиоро, уроженец Телли Стелл. А если визуально, то после первичного сканирования поверхности стало ясно, что высокопоставленные иерархи носят белые балахоны с изображением гриба. У рядовых балахоны серые и грязно-бурые. Согласно многовариантному анализу, серые не местные. Они пришли из какого-то другого мира. Скорее всего, через межмировой портал. Есть подозрение, что он расположен на соседнем северном небольшом материке в подземных пещерах. Там обнаружена недоступная для сканирования область. «Разрешите обратиться, господин Гросс-адмирал», — вмешался Лирк. «Обращайтесь», — буркнул тот. А что, если сначала атаковать с орбиты несколько грибниц, а затем уже высаживать отряд майора? Тогда в суматохе отряду будет легче выполнить свою задачу. Дельная мысль, — с одобрением посмотрел на молодого офицера в танке. — Значит, так и поступим. На чем полетите? Тяжелый десантный челнок будет в самый раз. Но пилот нужен мастер. Мне жаль, что так картагент сейчас на планете. — Мои друзья ничем не хуже, — заверил Лерк. «Возьмите кого-то из них, не пожалеете, господин майор. Например, Ирака Та Даренсата. Он великолепный пилот, если у вас нет предубеждения перед Керси. Или Треда Та Альтана. Он дракон. Или Хессера Латайнера. Он эльф. Предубеждения у меня вообще нет, заверил в станке. Если офицер знает свое дело, то не имеет значения, кто он, дракон, человек или еще кто. Но давайте эльфа». «Никогда их вблизи не видал, а сказки про них рассказывают разные. Интересно, что правда, а что нет». «Принято», — кивнул гросс-адмирал, распорядившись срочно вызвать капитана первого ранга Лат Тайнера и приказав ему срочно готовить к старту тяжелый десантный челнок. Отеарх провел целенаправленное сканирование, обнаружил несколько начавших сливаться грибниц вокруг столицы серых, и через каких-то несколько минут на них обрушились с орбиты удары мезовещества — выжигая всё на глубину до 300 м ментальное пространство заполнил вой ужаса и боли грибы не хотели умирать и требовали от своих служителей защитить их однако те и сами метались туда-сюда в ужасе они и представить себе не могли что смерть придёт с небес да что там они вообще не понимали что происходит и кто на них напал Примерно через 10 минут десантный челнок с хиссером за пультом вынырнул из выходного гиперперехода ночного охотника и по самой короткой траектории двинулся в атмосфере планеты. Эльф в скале зубы предкушающие улыбки держал щиты поднятыми. Помню, как встретили его друга Лерка. Плазменные облака штука опасная. Лучше сразу защититься от них. Однако, когда челнок миновал высоту 20 км, Ничего не произошло. Похоже, атака с орбиты что-то нарушила в местной противокосмической обороне. Хейсеру это было только на руку. И он на ходу выпуская опоры красивым виражом посадил челнок возле самого входа в главный храм Сера. "На выход", скомандовал Станки. Сводный отряд мгновенно оказался снаружи и ринулся в храм. Серая, за виде фарны экспэдешников в чёрно-жёлтых зеркальных доспехах, визжали и пытались спрятаться, но их не трогали. Поиск поначалу ничего не дал. Только минут через 10 удалось обнаружить в богатых покоях двоих братьев в белых балахонах, они вкушали трапезу. Затем нашли ещё четырёх. После чего Стамке решил, что для допроса шестерых хватит, и скомандовал отход. Отряд отступил к Чулнаку организованно и без каких-либо проблем. Однако подняться на борт не смог от десантниками и легионерами стала невидимая, но непреодолимая стена. Затем воздух сгустился, и из него вышел самый обычный на вид человек, средних лет мужчина с добродушным лицом. Он с явным интересом посмотрел на отряд и весело поинтересовался: "Это какая же сволочь моей песочнице резвится?"